благодарности. Автор хотел бы поблагодарить, не выдерживая определенной последовательности, потому что уже не помнит, кто именно и в чем ему помог следующих людей: Энтони Делапеле, Тома Гормана, Кристи Шидло, Джо и Нэнси Скенлон, Бена Севьера, Брайана Тарта, Кристин Болл, Джейми Неп, Диану Дишеполо. Лизу Эрбах-Венс и Риту Уилсон. Как обычно, за любые неувязки корите их. Они ведь эксперты. Почему я должен принимать весь огонь на себя? Я также выражаю признательность Джону Боннеру, Фредди Фриднашу, Леонарду Гилману, Энди Грибелю, Джоанни Гриффин, Рику Гашеровски, Хизер и Чарльзу Ховелу Третьему, Кристин Хой, Джону Кунсу, Норберту Пендергасту, Салли Перриман и Полу Уильямсу младшему эти люди или их близкие сделали щедрые пожертвования в пользу благотворительных организаций, которые я выбрал, в обмен на использование их имен на страницах этой книги. Если вы хотите принять участие в подобной акции в будущем, загляните на сайт harlancoben.com или напишите на электронный адрес givingsobakaharlancoven.com, чтобы узнать подробности. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз» декабрь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.